Как славно они выглядят, верно? сказала она. Мелани перекладывала какие-то вязаные вещички на прилавке. Большинство из них выглядели бы еще лучше в серых мундирах на Вергинской земле, сказала она, не стараясь понизить голос. Несколько важных матрон, чьи сыновья служили в милиции, стояли совсем близко и слышали ее слова. Миссис Гиннен вспыхнула, потом побледнела. Ее двадцатипятилетний сын Уилли был одним из солдат этого взвода. Скарлетт ошеломленно поглядела на Мелани. Вот уж от кого она никак не ожидала услышать такие слова. — Что ты, Мелли? — Ты знаешь, что я права, Скарлетт. Я же не имею в виду подростков и стариков, но большинство солдат милиции вполне способны стрелять из винтовок «Чем им и следовало бы заняться, не теряя ни минут?» «Но послушай», — начала Скарлетт, которая никогда над этим вопросом не задумывалась, «кто-то же должен оставаться дома, чтобы...» Она старалась припомнить, что говорил ей Уилли Гинен, объясняя, почему необходимо его присутствие в Атланте, ну, чтобы охранять наш штат от вторжения. «Никто к нам не вторгается» и не собирается вторгаться, — холодно возразила Мелани, глядя в сторону солдат. И самый лучший способ оградить нас от вторжения — это отправиться в Виргинию и бить там янки. А если говорят, что милиция нужна здесь, чтобы охранять нас на случай восстания негров, то ничего глупее этого вообразить себе невозможно. Зачем наши негры станут восставать? «Это просто жалкая выдумка трусов. Я уверена, что мы в один месяц расправились бы с Янки, если бы войска милиции всех штатов были отправлены в Виргинию. Вот так-то!» «Ну что ты, Мелани!» только и могла промолвить Скарлетт с изумлением на нее глядя. Кроткие глаза Мелли гневно сверкнули. «Мой муж не побоялся поехать туда» так же, как и твой, и мне было бы легче увидеть их обоих мертвыми, нежели спрятавшимися здесь, у себя под крышей. О, дорогая, что я говорю, прости меня, как это жестоко, как бесчувственно с моей стороны. Она с мольбой погладила Скарлетт по руке, и та продолжала смотреть на нее во все глаза. Но не о мертвом Чарльзе думала она в эту минуту. Она думала о Бэшли. «Что, если и он умрет?» Она резко отвернулась и машинально улыбнулась доктору Миду, подходившему к их киоску. «Ну, мои дорогие, — приветствовал он их, — как хорошо, что вы обе пришли. Я понимаю, что вы принесли большую жертву, придя сюда, но ведь это все ради нашего дела». Я хочу открыть вам один секрет. Я нашел замечательный способ раздобыть сегодня побольше денег для госпиталей, только, боюсь, наши дамы будут несколько шокированы. Он умолк и хмыкнул, поглаживая седую бородку. Что же это за способ? Расскажите нам. «Нет, пожалуй, я лучше предложу вам догадаться самим. И я надеюсь на ваше заступничество, если наши церковницы решат изгнать меня из города. Ведь я же, что не говори, стараюсь для раненых, словом, вы увидите. Ничего подобного у нас тут еще не было». Он с важным видом направился в угол к группе у строительниц базара, а Мелани и Скарлетт повернулись друг к другу, горя желанием обсудить таинственный сюрприз. Но в эту минуту двое почтенных господ подошли к киоску, громко требуя, чтобы им отпустили миль десять плетеного кружева. «Ладно, пусть хоть эти старички. Все лучше, чем совсем никого», — подумала Скарлетт, отмеряя кружева и стыдливо позволяя потрепать себя по подбородку. Старые жуиры, получив товар, направились затем к киоску с лимонадом, и их место заняли другие покупатели. Киоск Мелани и Скарлетт не пользовался таким успехом, как другие киоски, откуда доносился заливистый смех Мейбл Мэрюэйзер, хихиканья Фенни Элсинг и задорные голоса девочек Уайтинг, бойко отвечавших на шутки покупателей. Мелани серьезно и невозмутимо, как заправская хозяйка магазина, отпускала клиентам явно ненужный им товар, и Скарлетт старалась ей подражать. Перед другими киосками толпилась куча народа. Девушки весело щебетали, мужчины делали покупки. Те же немногие покупатели, что подходили к киоску Мелани и Скарлетт, по большей части вспоминали, как кто-то из них учился с Эшли в университете или говорили о том каким он теперь показал себя храбрым воином, или почтительным тоном заявляли, что город понес в лице Чарльза тяжелую утрату. А потом с подмостков вдруг полились удалые звуки веселой песенки «А ну-ка, Джонни Букер!» И Скарлетт чуть не взвизгнула от злости. Ей хотелось танцевать, танцевать! Она смотрела в зал, постукивая в такт ножкой о пол, зеленые глаза ее сверкали. Какой-то человек вступил в зал, приостановился в дверях, перехватил ее взгляд, всмотрелся пристальнее, явно заинтересованный, в чуть раскосые мятежные глаза на угрюмом злом лице и усмехнулся про себя, прочтя в них понятный каждому мужчине призыв. Он был высок, на голову выше стоявших рядом офицеров, широкоплечий, узкобедрый, с тонкой талией и до смешного миниатюрными ногами в отлично начищенных ботинках. Строгий черный костюм, тонкая гофрированная сорочка и брюки со штрипками, элегантно открывавшие высокий подъем стопы, находились в странном контрасте с мощным торсом и фотоватым холиным лицом. Костюм Дэнди на теле атлета, недюжинная дремлющая сила, таящая в себе опасность и небрежная грация движений. Истинно черные волосы. Тоненькие черные усики, в соседстве с пышными, свисающими до подбородка усами, стоявших рядом кавалерийских офицеров, делали его похожим на европейца лицо человека, наделенного отменным здоровьем и таким же аппетитом, откровенно жадного до всех жизненных утех, человека, неколебимо уверенного в себе и беззастенчиво пренебрежительного к другим. Он глядел на Скарлетт с нагловато насмешливым огоньком в глазах, и, почувствовав на себе его взгляд, она обернулась в его сторону». Она не сразу узнала этого господина, хотя отзвук какого-то неясного воспоминания прошелестел в ее мозгу. Однако это был единственный мужчина, впервые за много месяцев явно проявивший к ней интерес, и она улыбнулась ему. Он поклонился. Она слегка присела. Но когда он мягкой, какой-то кошачьей походкой направился к ней... Она узнала его и в смятении прижала руку к губам. Она стояла, оцепенев, и смотрела, как он пробирается к ней сквозь толпу. Потом повернулась, безотчетно стремясь скрыться в комнату для отдыха, но ее подол зацепился за какой-то гвоздь. Она яростно дернула и порвала юбку, и в ту же секунду он оказался рядом с ней». «Разрешите мне?» — сказал он, наклонился и отцепил порванную оборку. «А я и не надеялся, что вы узнаете меня, мисс Сухара». Ей показалось странным, что у него такой приятный, хорошо модулированный голос человека из общества с певучим Чарльстонским выговором. Зардевшись от смущения, она с мольбой подняла на него глаза — ибо их последнее свидание теперь отчетливо воскресло в ее памяти и встретило откровенно веселый и безжалостный взгляд угольно-черных, как ей показалось, глаз. Каким ветром принесло его сюда, этого ужасного человека, ставшего свидетелем ее объяснения Сэшли, которая и сейчас порой возвращалась к ней в ночных кошмарах? Почему он должен был оказаться здесь, этот гнусный негодяй, этот обольститель, которого в порядочных домах не пускают на порог, этот презренный человек, посмевший заявить, и, увы, не без оснований, что она не леди. При звуках его голоса Мелани обернулась, и впервые в жизни Скарлетт возблагодарила Всевышнего за то, что у нее есть заловка. «Вы, кажется, мистер Ред Батлер? Не так ли?» — сказала Мелани, улыбаясь и протягивая ему руку. «Мы с вами встречались». «При самых счастливых обстоятельствах, когда была объявлена ваша помолвка», — подтвердил он, склоняясь к ее руке. «Вы очень добры. Я не ждал, что вы меня вспомните». — А что привело вас сюда, в такую даль, мистер Батлер? Ведь вы были в Чарльстоне. Скучные деловые обязанности, миссис Уилкс. Мне теперь придется частенько наведываться в ваш город. Я подумал, что помимо ввоза товаров, мне следует еще заняться их сбытом. — Помимо ввоза? — повторила Мелли, наморщив лоб, и тут же расцвела улыбкой. — Так вы... «Ну, конечно же, вы знаменитый капитан Батлер, не раз прорывавший блокаду. Мы много слышали о вас. Ведь каждая девушка в нашем городе носит платье, попавшие сюда благодаря вам, Скарлетт. Подумай, какая встреча. Что с тобой, дорогая, тебе дурно? Сядь, скорее сядь!» Скарлетт, тяжело дыша, опустилась на стул. Ей казалось, что шнуровка ее корсета вот-вот лопнет. «Боже, какой ужас!» Она никогда не думала, что может снова встретиться с этим человеком.